Глава 16 Волна. Феликс сидел за столом в моем, нашем рабочем кабинете. Перед ним были разложены карты снов, которые я изучал до этого. Тонатос обращался с ними довольно оригинальным образом, складывал из одних бумажные треугольники или квадраты, чтобы приложить к другим, собирая запутанные системы, все более напоминающие объемные звездные карты. Я повесил на прежнее место картину со спящими, предварительно спрятав письмо Леотонг между холстом и подрамником. Оглянулся. За столом был мой вернувшийся учитель. Я узнавал его решительные движения. Наклон головы тоже был хорошо знаком. «Феликс, что ты ищешь?» «Подходящее место», — ответил он, не отрываясь от размышлений над старыми пожелтевшими листами. «Подходящее для чего?» Его быстрый взгляд скользнул по мне. На чужом бейдзинском лице знакомые желтые глаза. Единственное, что осталось от прежнего Феликса. Оказавшись в этом доме, он снял линзы. «Где оракул может сделать свое предсказание?» Я подтащил стул, поставил его с другой стороны стола и сел напротив. «Оракулы обычно делают предсказания в собственных домах. Они привязаны к своему жилищу, как вдохновители или хариты». А если это предсказание еще не произнесено? Феликс сложил еще одну карту ромбом. В его руках безобидная фигурка выглядела опасным лезвием. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. Он выжидающе, я с недоумением. Озарение пришло после того, как сложились все факты. «Он может стать оракулом где угодно. Ты говоришь про Адриана». Танатас довольно улыбнулся. «Именно. Ты заблокировал его дар для того, чтобы лично подыскать подходящий дом?» Феликс усмехнулся, приложил ромб к остальной схеме, окинул ее оценивающим взглядом и взял карандаш. «Мне нужно, чтобы он был здесь». Черный грифель поставил яркую точку на бумаге. «Я взял карту Полиса с пригородами, начерченную на кальке, и положил поверх расчетов учителя. Пророчество Адриана связано с твоим поиском? «Твоего друга Герарда спас Аякс», — ответил Феликс. «Ни у Фидия, ни у Андониса не было рядом защитника. А сколько еще известных и безымянных прорицателей погибло?» Вся глубина интриги, которую задумал Феликс, начала постепенно раскрываться передо мной. «Защитником Адриана собираешься стать ты. Но сначала мне нужно убедиться кое в чем». Он отодвинул стопку листов, и я увидел книгу, которую уже видел два раза в мире снов. Учебник Деймосов выглядел точно таким, как я его помнил. Но сейчас дотрагиваться до него мне совсем не хотелось, словно он действительно был сделан из кожи живого кошмара. И я задал, наконец, вопрос, который не стал задавать сразу. Но ответ на который интересовал меня уже не первый день. «Феликс». «Почему на самом деле ты не дал Амине полностью вернуть моего Деймоса?» Он помолчал, потом произнес. «Таких, как ты, надо держать на поводке. Слишком много власти». Теперь молчал я. Вероятно, он понял, как это прозвучало, потому что решил все же расшифровать свое вполне однозначное послание. «При полном наборе силы, Аметист, ты угроза». чрезмерно высокий градус опасности. Сначала я контролировал тебя, потом Тайгер. И я планировал никогда не отпускать тебя в свободное плавание. Мне кое-что известно о твоем даре. Прости, но такую власть над собой никто тебе не даст. Психология Танатоса, которая мне хорошо знакома. Он всегда считал, поводок должен быть надет на другого, А сам Феликс знает, что делать со своей свободой. Остальные, в том числе я, нет. И либо он сам будет держать за ошейник, либо хоть кто-то должен этот ошейник на меня надеть. Сначала я был ограничен влиянием учителя, потом перековкой, теперь частичным освобождением моего Деймоса. Феликс оценивал гипотетическую угрозу, исходящую от меня, как реальную. уже свершившуюся, практически как нападение, и не видят никаких других вариантов вообще. Мелькнула ассоциация, мышление военных. Они всегда начинают защищаться до того, как угроза реализована, ее последствия невозможно исправить. Всегда нападают, если есть всего лишь перспектива опасности, потому что для них следующий шаг врага — свершившийся факт. Он мыслит как воин. Это мне понятно. История его жизни, специфика дара, его предназначение по рождению, все эти объяснения — правда. Однако они — лишь фон, на котором происходят реально затрагивающие меня вещи. Я чувствую себя оскорбленным. Это понятно тоже. Должен ли я быть одновременно благодарен, что он не отказывает мне в том, чтобы отвечать честно? Феликс поднялся. Идем. Выйдя из кабинета, Танатос закрыл дверь и, спускаясь по лестнице, произнес. Деймос никогда не оставит свою жертву. Ты много раз убеждался в этом. Да, последний на мороке. Впрочем, и Альбинос угодил в ту же ловушку. Азарт, кураж, неутоленная жажда крови. Учитель остановился на пороге нашей с комнаты для занятий, постоял... и пошел в спальню Нестора. Я вспомнил невольно, как моя ученица не смогла спать там в первый вечер. Ей было страшно, душно и муторно. Не исключено, что Феликс сам через сон выставил ее оттуда. Хотелось спросить, испытывал ли он подобный азарт, но я сам же себе ответил на этот вопрос. Однозначно да, и настолько сильный, что решил умереть, чтобы достать своего врага. «В отличие от большинства деймосов, я умею ждать», — сказал Феликс, садясь на старый скрипучий диван. Взял из моей руки пуговицу Герарда, которую я подготовил для него, и велел. «Вези Адриана. Я вас встречу». Прежде чем отправляться в полис, я прихватил с собой бутылку красного вина. И это был не подарок хозяевам, ждущим гостя к обеду, в моем случае к чрезвычайно позднему ужину. Во-первых, меня не ждали, более того, вряд ли хотели видеть. Во-вторых, этот презент мог стоить Адриану жизни, хотя он об этом еще не знает. Такси мчалось по темному шоссе, его обгоняли другие машины или ехали рядом. В металлических капсулах сидели люди, и совсем недавно я чувствовал себя одним из них. Но вот только что моя судьба двигалась по одной дороге, а теперь свернула в другую колею. Я не обольщаюсь. Теперь я понимаю в полной мере. Меня отдали как вещь, потому что так было удобнее. И подходило к плану. Вроде бы спасали жизнь, но в итоге передали другому хозяину. Злит ли меня осознание этого? Уже нет. Испытываю ли я страх, о котором думал несколько часов назад? Я ведь говорил и о себе тоже. Страх изменений? глубоко запрятанный страх боли, бояться боли рационально, ее не желает для себя ни одно разумное существо. Мои размышления – попытка взять себя под контроль, попытка осознать свой страх, найти ту самую его причину. И вот какой результат поиска. Я теперь недоперекован, опять изменен. Это значит, в моей жизни тоже должны начать происходить изменения. И я не представляю, какие. Феликс вернулся, но я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, Полису угрожает опасность, и от таких союзников не отказываются. Очень большая мощь, очень большие знания. С другой стороны, он — это риск разрушить мою, уже устоявшуюся жизнь. Нет, не риск. Он и есть разрушение. и на второй чаше весов Тайгер. Как он примет меня теперь? В смысле, примет ли теперь он меня? Что будет делать? Я не хочу проходить вторую перековку. Более того, не думаю, что это возможно. Так, чтобы она не стоила мне жизни. И, похоже, я совсем не подготовил себе подстраховки, какой обеспечил себя Феликс, со всем масштабом своего гения. Когда я добрался до района, где жил несостоявшийся Оракул, стояла глубокая ночь. Все должны были видеть десятые сны, но здесь кипела лихорадочная жизнь, и с момента моего прошлого появления кое-что изменилось. Ощущение. Прежде тут было более-менее стабильно, не вполне устроено, но терпимо. Теперь я видел, как со стены благополучия Полиса Готова сорваться лавина социальных проблем. На набережной возле канала Нерея возвели палаточный городок. Площадь с фонтаном Марса отдали под постройку временного жилья для беженцев. И светили огни подъемных кранов за домами улицы Наяд. Там тоже что-то спешно строили. По шоссе проносились машины иренеров. Открыты двери многочисленных баров и забегаловок, много праздно шатающейся публики. А вон там, на углу, вспыхнула была драка, но также быстро затухла. Стражи порядка не дремали. Вновь возникла ассоциация с временами моей юности. Все куда-то несется, бурлит и кипит, но вряд ли в нужную сторону. При этом Деймос чувствует себя в этом потоке, как форель в горной реке, естественная среда обитания. Оставив машину на парковке, я вошел в подъезд дома, где жил Адриан. Интересно, почему он не сменил место жительства? Мог переехать к Клио или кому-то из Оракулов? Здесь все оставалось прежним. Запах дешевого жилья все так же крепко въедался в стены. Где-то звучала музыка, сквозь тонкие перегородки слышался плач ребенка, голоса, бормотание диктора. И все же новшества были. Дверь квартиры, куда я позвонил, сменили на новую, металлическую. Значит, Оракул начал испытывать интерес к жизни и старался как-то ограничить личное пространство. Открывать не спешили. Сначала меня долго рассматривали в глазок, потом прозвучал знакомый голос. «Чего тебе надо?» «Принес кое-что, от чего ты не сможешь отказаться», со всем своим дружелюбием отозвался я. Пауза, во время которой Адриан пытался представить, о чем это я. Любопытство победило. «И что это?» «Через дверь не увидишь». Еще одна пауза. И, наконец, щелкнул замок. Оракул стоял на пороге, глядя на меня пристально и мрачно. «Ну?» Он не переменился с момента нашей последней встречи. Высокий, не ниже Герарда, суровый и хмурый титан — низвергнутый с Олимпой мира снов и вынужденный ютиться среди смертных. Ему была тесна эта квартира, его роль в этой жизни. Но он все еще пытался втиснуться в нее, хотя взгляд Адриана стал иным. Тень пронзительности прорицателя уже светилась в нем. Я вытащил из внутреннего кармана куртки бутылку вина и показал ему. «Хочешь, чтобы я с тобой выпил?» — усмехнулся он. «Это знаменитое Клонасское», — ответил я. «Виноград, из которого оно сделано, вырос на пепле древнего вулкана. Оно слишком ценно, чтобы просто пить это вино. Оракулы вдыхают его аромат, дабы их погружение в сон было более глубоким». Адриан смотрел на меня с легким удивлением, как будто сам не понимал, что заставляет его так внимательно слушать меня, а не спустить в очередной раз с лестницы. Я не оракул. сказал он, наконец, покосившись на соседнюю дверь, которая бесшумно приоткрылась буквально на пару миллиметров, чтобы удобнее было слышать любопытный чужой разговор. «Спрячь бутылку». «Как дела у Клио?» спросил я, не спеша выполнять его указания. Оракул шумно вздохнул, став похожим на критского быка, существа бесспорно грозного и могучего, но целиком и полностью, зависящего от внешних, неподвластных ему сил. Он отступил, Кивком головы велев мне заходить, захлопнул створку. Даже на первый взгляд было видно, что квартира стала чище, прибавилось книг, появился широкий плоский экран на стене, подключенный к ноутбуку. На мониторе сменяли друг друга какие-то малопонятные мне схемы. «Учиться никогда не поздно», — одобрил я занятия Адриана. А со знаменитой памятью оракулов освоение нового материала может стать делом исключительно приятным и захватывающим. Он погасил экран и, сложив руки на груди, посмотрел на меня тяжелым взглядом человека, не расположенного к пустой болтовне. Сесть не предложил. «Как ликомет?» «Работает», — обронил краткий ответ оракул. «Ночная смена?» Он промолчал, не желая пояснять очевидное. «А Клио, наверное, очень занята. Сейчас у Пятиглава тяжелое время. Да ты и сам видишь». Я кивнул в сторону открытого окна, за которым слышались отзвуки брани, нестройного пения и звон разбитого стекла. «Чего тебе надо, мэт Он помнил мое имя, и он научился держать себя в руках. «Хорошо. Хочу предложить тебе помочь им всем. Ликомет должен учиться, а не вытирать столы в забегаловке». Герард предсказывает расцвет и благоденствие, а не смерти. Клио помогать ученым создавать приборы для продления жизни, а не для ее уничтожения. Потому что если так будет продолжаться и дальше... Я взял пульт и нажал кнопку. На первом же новостном канале мелькали кадры из Александрии. Навкратис. Разбитый, в дыму и копоти, но не побежденный. Алые беззвучные всполохи, воронки... закорёенная техника росчерки выстрелов в темноте. Наша жизнь очень скоро превратится вот в это, потому что все к тому и идет. Адриан ничего не ответил, но в этот раз его молчание приобрело другое звучание. Он был озадачен, сбит с толку и естественно у него возник вопрос, что он, не состоявшийся оракул, может сделать. Мой дар заблокирован благодаря тебе. «Будет снят через...» Я взглянул на часы, висящие над камином, еще одним новшеством в этой комнате. «Мы успеем доехать». Он уже почувствовал, что начал терять контроль над всем происходящим. Даже вопросы у него возникали, именно те, что нужны были мне. «Куда?» «Видел дом Герарда». «А Клио?» «К Талия тебя не приглашали, но, поверь, ее резиденция тоже внушает уважение». «Хочешь сделать убежищем прорицателя эту квартиру в здании под снос? И чтобы жители из всех квартир ходили каждый вечер за бесплатным предсказанием, если уж у них появился авгур-сосед?» «Оно еще крепкое», — рассеянно отозвался Адриан. «Здание». Он забрал у меня пульт, погасил экран, на котором беззвучно вспыхивали кадры из Александрии. «Я постоянно слышу плеск бегущей воды», — произнес Оракул. В первый раз подумал, кран течет. Потом что прорвало трубу. Знаешь про волну времени? Да, Герард говорил. Предсказатели ныряют в нее, чтобы увидеть будущее или прошлое. Она приносит ответы или новые вопросы. Твоя волна стучит в твой разум, требует, чтобы ты погрузился в нее. Адриан прошелся по комнате, посмотрел на часы, Словно секундная стрелка, отчитывающая мгновение вечности, могла дать ему подсказку. Потом взял бутылку, которую я поставил на стол, прихватил чашку из мойки и, убирая нехитрый прорицательский реквизит, велел. «Пошли». Вот за это мне нравились оракулы. Решительны и почти не видят границ между черным и белым. Мы вышли на улицу. Сейчас поле сказался мне как никогда безмолвным, выжидающим, холодным. Здания подсвечивали золотые огни, но они не могли прогнать тьму, клубящуюся на подступах к нему. Мимо окна машины проплывали величественные постройки, облицованные мрамором. Печатная машинка, театр, храм всех богов сверкнул золотом на крыше массив корпорации «Зевс». Центр был красив, как всегда. Мой разбуженный дэймос чувствовал перемены, витающие в воздухе, но я не мог сказать, что они ему нравились. Он чуял угрозу и для себя самого. Мелькали мосты через реку, черную и блестящую. Пешеходов было немного, и они шагали торопливо, подняв воротники или раскрыв зонты. Дождь шел то сильнее, то слабее. Платаны стояли без листьев, черные силуэты на фоне подсвеченной фонарями ночи. Я листал сообщения на своем коммуникаторе. Герард, снова Герард, и опять Герард, Клио, Эйнам, Рик. Интересно, что нужно брату моей ученицы? Сообщить, что она в госпитале? А вот это неожиданно. Орфа, подруга Хелл. Я открыл сообщение. Мэтт, пропал Маркус. Заявление о его пропаже приняли, но мы подумали, может быть, ты мог бы. Дальше читать я не стал. Один камешек, другой. Вот и покатила лавина, увлекая за собой все больше и больше людей. И этот человек — одна из таких песчинок. Нет смысла убирать симптомы, когда надо лечить основное заболевание. Пуговицы всех знакомых Хелл до сих пор лежали в кармане этой куртки. Можно заглянуть в мир снов пропавшего. Дело на минуту. Вспомнился сон, где Фабитор Хелл ловил ее друзей. Маркус оказался отрезанным от всех. Вместе со мной. Мне действительно хватило нескольких секунд сна, чтобы увидеть тьму. когда я сжал пуговицу в кулаке, тьму глухую и непроглядную. Будет совсем негуманно написать Орфе «Извини, твой друг мертв». Поэтому я не ответил. Такси остановилось возле одного из спусков на набережную. Я набрал на сенсорной панели ожидания забрал свой рюкзак и выбрался из салона. Адриан, не сказавший ни слова всю дорогу, вылез следом за мной, неодобрительно наблюдая за тем как я захлопываю дверцу машину так оставишь осведомился он а что были прецеденты ну угонять стали к хорошему привыкаешь быстро мы спустились на старую набережную полиса и пошли по брусчатке вдоль реки наши шаги заглушал шум ветра видно было что оракулу интересно куда мы направляемся он смотрел по сторонам Поминутно оглядывался, но вопросов не задавал. «Здесь», — сказал я, наконец останавливаясь. «Мы стояли под аркой моста, выстроенного в давние времена. Гулкое эхо гуляло вдоль свода, слышался умиротворяющий плеск. Я часто бывал на этом самом месте в ранней юности. Если обойти опору, с дороги не видно сидящего на каменном выступе. А если затаиться...» можно увидеть, как охотятся цапли. Сейчас для цапель было слишком холодно и темно, для двух сновидящих — в самый раз. «Это мост», — сказал Адриан, видимо, рассчитывающий, по крайней мере, на древнюю виллу. «А ты хотел поселиться в Палантире? Хочешь сказать, я буду делать предсказания тут? Могу прикатить тебе бочку». Он рассмеялся неожиданно, и посмотрел на меня почти добродушно. Ладно. Внесу ценный вклад в жизнь поля со своими предсказаниями. Попрошу у города аренду. Вон у того пилона можно пристроить неплохой портик. Я никак не прокомментировал это заявление, потому что вполне могло случиться так, что предсказание у Адриана будет всего одно. Единственное. Но, как заметил Феликс напоследок, В качестве наживки вполне бы подошел Герард, он тоже сильный оракул. Однако Герард хорошо позаботился о тебе, обеспечил такой кредит доверия. Теперь мы позаботимся о нем. Надо выплачивать по займам. Иногда. «Что делать?» — спросил Адриан, и я вернулся мыслями к тому, что сейчас произойдет. «В первый раз я проведу тебя в сон. Потом твой дар все сделает за тебя». Главное, не бойся. Вот чего я не делаю никогда, так это не боюсь. Вода обнажала широкое основание, на котором стояла опора. Мы сели на квадратную плиту, прислонились спинами к древним камням. Адриан откупорил бутылку, налил вино в чашку, поставил на камень рядом с собой. В сыром воздухе разлился божественный аромат сладости винограда, нагретого солнцем. и приглушенных нот пряных трав. Я опустил руку в карман и коснулся заклепки с одежды оракула, которую сорвал в давней драке. Закрыл глаза. Вокруг. Река ответила тихим шепотом. Ветер загудел вдали, шум города рассыпался связкой золотых бубенцов. Сон опрокинулся на меня и Адриана полной чашей дурманящих видений. Как будто я одним махом осушил бутылку клоновского, вместо того, чтобы наслаждаться его мистическим ароматом. Оракул, для которого пока ничего не происходило, поднялся, огляделся. Посмотрел на меня, все еще сидящего на камнях. Ну и... Я покачал головой, заставляя его замолчать, прислушаться. Шумела вода. Далеко. но сильный ракочущий звук нарастал. Даже в темноте я видел, как побледнел Адриан, как сжались его кулаки и напряглись плечи. — Твоя задача — устоять, — сказал я, вставая. — Знаю, — ответил он кратко. — Сейчас тебе не надо запоминать образы, которые она несет. Потом научишься. Просто стой. — Знаю, — повторил он резче, — И даже не заметил, как я сжал его предплечье. Мне тоже нужно было удержаться. Волна неслась как обезумевшая лошадь. Сходство с дикими конями Посейдона усиливалось тем, что на гребне этого вала кипела пена, развиваясь подобно гривам. Гладкая антрацитовая стена приближалась. Я покрепче уперся ногами в землю, набрал полную грудь воздуха. И прежде чем нас накрыло успел увидеть лицо Адриана. Он улыбался. Воспоминание о волне Герарда было еще живо, но это оказалось нечто другое. Дикое, безудержное, ледяное. Меня сдавило, швырнуло в глаза размытые образы, не успевшие зафиксироваться полностью дезориентированным сознанием. Ударило, скрутило, поволокло, перепутало вверх и низ Лишило возможности пошевелиться. И когда я уже почти совсем решил, что рассыплюсь на молекулы в этом потоке, увидел движение в воде. Темную тень, свободно плывущую против течения. Недавно у меня мелькала ассоциация с форелью, легко перепрыгивающей перекаты горных рек. Теперь скользнула мысль о барракуде, кружащей рядом с жуком, упавшим с ветки. И этот жук, как не печально осознавать, я сам. Еще одна секунда, растянувшаяся до предела, и волна начала уходить. Сила потока ослабевала, я понял, что всё еще держусь за Адриана, а он стоит уверенно и твердо, глядя сквозь мутную толщу. Та несет нам навстречу нечто стремительно неудержимое. Тень, всё более обретающую очертания человека. Я не успел разглядеть его. Вокруг меня и оракула вскипел водоворот. Харибда мира снов, затянув в пучину, швырнула вниз. Все ниже и ниже, в абсолютную, бесконечную глубину. Туда, где нет ни времени, ни его волны. Лишь то, что существовало до начала всех времен. То, что называют бездной. Было тихо. Тишина — это первое, что я осознал, приходя в себя. Бархатная тишина казалась необычайно приятной после гула и воя волны. Потом пришли ощущения. Мокрая одежда, но теплый ветер, веющий в лицо. Яркий свет, касающийся век. Я открыл глаза. Мы стояли на широкой старой дороге, мощной черными стертыми прямоугольниками камней. Очертания этого пути размывались по краям, словно зрение расфокусировалось и не могло уловить четкие ориентиры. Все остальное пространство заполняли собой облака. Громады облаков складывались в белые храмы пронизанные лучами, но стоило лишь на миг отвести взгляд как они превращались в паруса кораблей, несущихся по морской зыбе, а потом становились тропами, уводящими в далекие сады. Каждый раз, когда я видел эти нереальные картины, испытывал одно единственное чувство — восхищенное изумление. Можно сколько угодно путешествовать по мирам снов, они будут разными, волшебными, пугающими, гротескными, оригинальными, Но то, что может показать это место, не увидишь и не почувствуешь нигде. Начало всех начал. Бесконечность идей. «Что это?» — прозвучал рядом удивленный голос Адриана. «Глубины». «Глубины» — в смысле, он указал, вниз под ноги. «Многим кажется, что это слово несет в себе лишь один смысл — дно океанической пучины, глухие подземные пещеры, нечто дикое, неоформленное. Хаос. В принципе, так оно и есть. Но кто сказал, что хаос должен быть непременно черно-багровым и мрачным? Глубины сна. Хаос представляется непроглядно черным потому, что ассоциируется с космосом. Вселенная снов. Облака пришли в движение, заволновались, выпуская из белых клубов нечто нестерпимо яркое. Оно пронеслось мимо, принимая очертания колесницы, запряженной шестеркой коней, и растаяло вдали. «Мне показалось, я видел...» — произнес Адриан, не вполне верящий тому, что сумел разглядеть. «Я тоже не поверил, когда попал сюда впервые». Говорят, редкий сновидящий может проникнуть к краю бездны, а тем более спуститься в нее своеобразную абиссальную зону мира снов. Правда в том, что у глубин есть очень разные слои и части. Они – это не нечто однородное в гигантской вселенной миросновидений Поэтому с коллективным бессознательным работаем мы все, миром идей – Тем местом, где есть все, что только возможно себе представить, пользуются особо талантливые и сновидящие. А вот крайне тяжело спуститься в самое сердце глубин. Я вспомнил невольно свое первое появление здесь. Он сидел в глубокой задумчивости, приняв классическую позу мыслителя, чертил что-то заостренной палкой на песке. Не обращая ни на меня, ни на Феликса, ни малейшего внимания. Но я сумел разобрать это не сразу. Гигантское существо, оценить размеры которого было невозможно с первого взгляда. Сознание не в силах зафиксировать детали титанического образа, заполняющего собой всё пространство. Холмы мышц перекатывались под кожей, напоминающей серый гранит. Лицо, обращенное к земле, Похоже на неровный рельеф скалы. Палка в руке, не меньше пятисотлетней сосны, вокруг головы клубятся облака. Пространство здесь населено кем-то? спросил я, не в силах отвести взгляд от этого зрелища. Архетипами, ответил с легкой улыбкой Феликс. Здесь собраны все архетипы, существующие в нашем мире. И кто этот Койус? Еще его называют полюсом — персонификация разума и небесной оси, вокруг которой вращаются созвездия. Мир действительно вращался, закручивался спиралью подле этого существа. Тогда я был слишком ошеломлен, чтобы задавать вопросы, поэтому спросил Феликс «Знаешь, что такое биос?» И прежде чем я смог что-то сказать, сам ответил на свой вопрос. Биос — настройки управления человека, если в частности, и всего человечества в целом. Это те архетипы, благодаря которым мы ведем себя так или иначе. Древние, находящиеся глубоко в подсознании образы, которые являются основой нашего сознания. С того мига в процессе эволюции, когда человек начал воспринимать себя как... Мыслящее существо, имеющее долгосрочную память. Но это не только образы. Здесь находятся копии той информации, что хранится в наших ДНК. И выход в биос тоже здесь, в глубинах. А это, — указал учитель на Коюса, — как бы сказать проще, — рычаг управления, один из рычагов управления. Я понимал, о чем он говорит. Рассуждая примитивно, хочешь ума, попроси у Афины, или в данном случае у Полюса, если сможешь договориться. Но сначала, если сумеешь добраться до глубин, а оттуда найти выход в слой системы управления общечеловеческим сознанием. Мелькнула, ускользая, мысль о том, что Феликсу, Вполне могла быть нужна перековка еще и для того, чтобы его тело сновидения, отрезанное от физического, стало свободнее, обрело возможность перемещаться в мире снов без ограничений. И вот сейчас Адриан смотрел на Гелиуса, проложившего свой вечный путь с востока на запад. «Знаешь, почему сновидящие так хорошо разбираются в античной мифологии?» – поинтересовался я. «А вы хорошо в ней разбираетесь?» — спросил Оракул Рассеяна. «И почему?» «Да, эта тема явно была не в пределах интересов Адриана. Ни мастера снов, ни древние божества. То, что для других людей персонажи легенд, для нас инструменты. Персонификация всех возможных умений и проявлений. Гермес — способность договариваться. арес ярость, Артемида – дружба, Асклепий – исцеление, Фемида – закон. Именами богов мы называем явления социальной жизни, чувства, когнитивные способности. И в данный момент мы находимся в месте, где можно воздействовать на них. Я назвал Адриану самых известных. А еще были Метис – планирование коварства и мудрость, Ахлис – олицетворение печали, «Биа» — сила и необузданная энергия, «Элпис» — надежда и ожидания, и множество других понятий, чувств, устремлений, эмоций, всего того, что делает нас, людей, людьми. «Ладно, это все очень интересно», — буркнул Оракул. «Но какого Мома мы сюда попали?» «Кстати, Мом или Момус?» персонификации зависти и злобной глупости улыбнулся я глядя сквозь сияющие небеса облака постепенно расходились и стал виден фрагмент непроглядной черноты усыпанный звездами что ты видел в волне образы Лекомет, клио огонь он запнулся огня было больше всего и человек его лицо закрыто маской тканью. Он держал... Оракул, теперь уже настоящий, нахмурился, вспоминая. Нож. Что-то вроде ножа. Серп. Вот что было у него в руке. Значит, серп. Изображение такого же орудия, в данном случае оружия, как на храме в волне Андониса. я был уверен, что таких совпадений не бывает. Сюда мы попали потому, что тебя пытались убить в волне времени. Адриан повернулся ко мне, несколько мгновений смотрел, я видел, как сходятся мысленные пазлы в его голове. — Так ты не помочь хотел, а сунул меня как приманку. Он мог быть сколько угодно заблокированным, отрезанным от своего дара, но глупцом не был. «Ты жив?» — озвучил я самый главный аргумент в свою защиту. «Это пока», — ответил прорицатель, смерив меня с совершенно неиспуганным, но не добрым взглядом. Я до сих пор не представлял всей интриги Феликса, но то, что он привел нас сюда, означало одно — в глубинах безопасно. И более того. Здесь, в этих перепутанных пластах абсолютной нереальности, нельзя отыскать сновидящего. Структура этого места слишком сложна. Она напоминает биологический организм. Помню, Феликс, не став тратить время на долгие объяснения, раскрыл передо мной анатомический атлас и сказал, «Карта глубин напоминает карту человеческого тела, слои и фрагменты, пласты и сферы». Кожа, подкожная ткань, фасции, мышцы, сосуды, кости, костный мозг – это слои. Фрагменты – внутренние органы, состоящие из клеток. Также устроены глубины. Чтобы перемещаться там, нужно знать, откуда идешь и куда хочешь попасть. Чтобы добраться до сердца или печени, сначала надо проткнуть кожу, мышцы. А достичь конкретного места глубин – Можно лишь пронзив слои мира сновидений и найдя необходимую сферу сна, которая тоже состоит из сфер. Все тайны мира на самом деле довольно просты. Начинаются человеком, их придумавшим, и заканчиваются им же. Он сам является ответом на свои загадки. Мы с Адрианом продолжали идти вперед. И с каждым шагом сияющие облака меркли. Становилось темнее. Боковым зрением я улавливал тени, скользящие мимо, очертания гор и высоких деревьев. Они то проступали черными яркими контурами, то смазывались, словно водой, капающей на акварель. В какой-то миг я понял, что пейзаж, который мы пытаемся рассмотреть, Нарисован на невообразимо длинном плаще существа, идущего по дороге перед нами. Складки этого одеяния струятся, окутывают весь мир, вздымаются высокими холмами и текут смоляными реками. «Сейчас ты видишь острее сказал я Адриану, пытающемуся разглядеть, что творится вокруг. «Это божество сумерек, поэтому рядом с ним царит вечный полумрак». Я думал, что когда-нибудь проведу подобную экскурсию для Хелены, но должен просвещать новоявленного оракула». Силуэт Титана исчез, однако яркие солнечные краски не вернулись в окружающий нас мир. Адриан ничего не ответил. Из дымного полумрака вышел Феникс, точно такой же, как прежде. Тело сновидения моего учителя осталось неизменным. «Глубины», — сказал я. «Ты увел нас в глубины. Это ведь ты сделал?» «Туда, где нет ни времени, ни его волны», — со скрытым триумфом произнес Танатос. «А для него это будет выглядеть так, будто провидец, почуяв опасность, сам ушел на глубину безвременья, там, где он бессилен». «Кто он?» — спросил я. «Наш враг». Я еще раз внимательно посмотрел на учителя. Тот выглядел торжествующим и озадаченным одновременно. Похоже, он нашел разгадку, но она не обрадовала его. «Что ты планируешь делать с Адрианом?» «А ничего, что я здесь», — произнес Оракул, на которого мы, два мирно беседующих Деймоса, не обращали внимания. Феликс скользнул по нему взглядом, как по неодушевленному предмету, дереву или облаку. «Он еще будет нужен мне». Я получил последние доказательства Теперь пора встретиться с Герардом. Ни с кем ты не встретишься, пока не объяснишь, что происходит, заявил прорицатель, ступив перед Фениксом и смело, опрометчиво перекрывая собой дорогу. Мне стало смешно, едва проявившийся Авгур против сильнейшего Танатоса, может быть, самого сильного в нашем времени. Глаза моего учителя тоже вспыхнули насмешливым огнем. Если ты слушал, должен был сообразить, в чем дело. Я понял одно. Кто бы ты ни был, хочешь, чтобы я участвовал в вашей войне, или что вы там затеваете? Ладно, я могу уже проснуться. Здесь нельзя просто взять и проснуться. Сухо обронил Феникс, отворачиваясь. И пошел вперед по каменной дороге. Это был долгий по меркам реального мира путь и краткий с точки зрения сна. Впрочем, сравнивать было не с чем, времени здесь по-прежнему не существовало. Но из глубин мы поднялись в тот миг, когда передо мной распахнулись шипящие пасти десятка змей, спящих на титаническом щите, перегораживающем собой весь мир. Нас уже ждали. По полу пробежала тонкая дорожка пламени, очерчивая круг, и мы оказались заключены в огненном кольце. Аякс принюхался – Опасно, приблизив морду к испепеляющей завесе, отступил спокойно. Понял, что ни ему, ни Герарду не собираются причинить вред. Лег на скамью рядом со мной. Адриан, ничему не удивляющийся или делающий вид, что его ничто больше не может удивить, подтащил стул и сел в отдалении, но на стороне прорицателя. Это была комната Герарда, в доме Герарда. Только потолок ее вдруг ушел в необозримую вышину, а стены поросли алыми маками. Присмотревшись, я понял, что цветы тоже имеют отношение к огню. Каждый лепесток — пылающий уголь. Феникс хорошо обезопасил нас всех. Подслушать, подсмотреть, выследить невозможно. Каждое слово, любая мысль сгорали, едва успев прозвучать, оставались запертыми лишь в нашей памяти. Несколько секунд Деймос и Оракул стояли неподвижно и молча. А мы с Аяксом, свидетели этого безмолвного спектакля, с одинаково жадным любопытством наблюдали за ними. Потом Феникс пошевелился и медленно приподнял руки в перчатках, демонстрируя мирные намерения. Этого можно было и не делать, но этикет темных сновидящих требовал определенных ритуалов. И Герард невозмутимо воспринял этот символ дружественных переговоров, но продолжал рассматривать Феникса, словно редкую диковину. «Одно дело знать, что тот восстал из пепла, и совсем другое — наблюдать в реальности». «Семь!» — неожиданно произнес Танатас и пояснил в ответ на взгляд Герарда. «Когда мы виделись в последний раз, я спросил у тебя, сколько жизней осталось у твоего кота». И ты ответил — семь. Аякс мотнул хвостом, не слишком довольный столь фамильярным обращением с воспоминаниями о нем. Оракул усмехнулся. «Это не доказательство. Любую мысль в подсознании можно прочесть или подделать. Я и так вижу, что это ты». «Я тоже», — тихо сказал Аякс, не сводя взгляда Станатоса. Адриан пошевелился на своем стуле. Говорящий код не самое распространенное явление даже в мире снов. К тому же для него это вообще первое погружение в другую реальность. Теперь, когда моя личность установлена, Феникс посмотрел куда-то в сторону и пламя там вспыхнуло ярче. Снова вернул внимание к Герарду. — Я знаю, кто наш враг. — Наш? — уточнил тот. — Да. И мой тоже. Прорицатель помолчал. Я предположил, что прежние опасения, о которых он говорил мне, не развеялись. Вряд ли он хочет попасть в ту же ловушку, где уже побывал однажды. «Почему я могу быть уверен, что ты не объединился с ним?» — спросил Герард. «Потому что у нас разные цели. Я хочу жить в этом мире, управлять им по мере возможности, отступать, если обстоятельства сильнее меня, учиться новому. «А он? А он планирует заменить весь мир собой!» Герард вопросительно приподнял брови, не вполне понимая аллегорию Танатоса. «Он уже стал божеством мира снов. Фабитором, — произнес мой учитель, — и правит деймосами». «Фабитора не... не существует, да», — подхватил Феникс. «Так говорят мастера снов и некоторые прогрессивные темные сновидящие». Его нет для вас, но он есть. И щедро дарит свои знания, силу могущества своим слугам. Феликс, если ты решил углубиться в дебри темной фольклористики, Дэймос, напавший на тебя в волне времени, убийца Андониса, Фидия, Космея, Акида и многих других, объединивший под для себя десятки дэймосов. Феникс подался вперёд, и в его желтых глазах загорелось мрачное пламя торжества. «Передай Тайгеру, что он противостоит темному оракулу!» Некоторое время в этом фрагменте сновидения, защищенном пламенем моего учителя, стояла мертвая тишина. Потом Герард звучно хлопнул ладонью по спинке скамьи и выдохнул. «Значит, мы не ошиблись!» «Темный оракул!» «Кербер Аида!» «Древний, могущественный Деймос!» С мрачным удовлетворением от реакции собеседника произнес Танатос. Феникс посмотрел на Адриана и велел. «Расскажи, что ты видел, а потом сравним показания». «Я запретил всем оракулам выходить в сон и вызывать волну времени», нахмурился Герард. «Я бываю очень убедителен», подал я свою реплику, вмешиваясь в разговор. Аякс что-то тихо муркнул, видимо, выражая согласие. «Запретив провидцам взаимодействовать с волной, ты обезопасил их», — произнес Феникс. «И в то же время оказал услугу нашему врагу. Ему выгодно, что прорицателе не выходят в сон. Вы не можете узнать, где он нанесет следующий удар». «Значит, действовать нужно быстро», — заявил аякс и прищурился глядя на огненную стену более того есть еще один важный момент если твой учитель погиб я озвучу его приличй встрече сказал феникс я видел темную фигуру в плаще лицо закрыто тканью заговорил адриан в руке он держал серп и направлялся ко мне явно не для того чтобы обсудить виды на будущий урожай серп повторил герард и в его льдисто-серых глазах отразилось пламя, окружающей нас стены. Он считает себя божеством, равным Сатурну. Оракул прошелся по комнате в пределах круга огня. «Можно проверить еще раз», — Танатас кивнул на Адриана. «Сунуть его туда же снова. Но я не сомневаюсь в том, что прав». Я мог бы сказать, темных оракулов не существует. Герард остановился в глубокой задумчивости. Я знал, что сейчас он сопоставляет факты, вспоминая детали своего пленения. «Темных правицев и не существует», — согласился Феникс. «Есть один. И сейчас он дико зол. Упустил тебя. А тут появился еще один сильнейший Авгур». Адриан негромко кашлянул и уточнил. «Сильнейший — это я?» Танатос, не взглянув в его сторону, продолжил. И ушел прямо из-под его серпа, погрузившись в глубины. Прокруст будет охотиться за ним. Теперь, едва Адриан снова выйдет в волну, он его почувствует. Герард снова сел на свое место. — Как ты узнал, что Адриан — оракул такого масштаба? — В книжке прочитал, — усмехнулся Феникс. Мне не нужно было объяснять, в какой именно книжке или книжках он вычитал о способах определения могущества прорицателей. А Герард понял, что подробностей не будет. «У тебя есть план?» «Помнишь историю библиотеки Деймосов в Александрии?» Герард не счел нужным отвечать. «Логово в ней. Он закольцевал время. Живет в том его отрезке, когда это хранилище книг еще цело». приводит туда своих верных соратников под видом Фабитора и дает немало знаний. Теперь я в полной мере представил, какой враг нам противостоит. Сознание человека устроено таким образом, что оно впитывает какие-то вещи, обучается им в детстве и потом выстраивает свое поведение в мире и весь мир вокруг себя согласно этим первым представлениям. Если тебя учили, что ты свободен, а мир справедлив и хорош, это станет нормой. Если будут учить, что раб, обязан подчиняться, а мир вокруг страшен и враждебен, то сознание станет убогим, человек зол и агрессивен, но несправедливость он будет считать нормой. Можно предположить, что за психика нашего противника из глубокой древности. Рожденный в давние дикие времена войн, рабство, голода – Роскоши для избранных, власти, страха. Это естественно для него. И все то же самое он хочет принести в наш мир. Уже несет. Слова Морока заиграли новыми красками. В том новом старом мире, который тянул с собой, причиняющий множество страданий, для меня тоже было место. Внушать людям желание, чувство вины за них и наказывать за них же. Нестор должен был стать бездумным убийцей. И Феликс. Оба они обязаны считать честью служить Фабитору. Тогда, быть может, им сбросят несколько крошек знаний, дадут иллюзию власти над спящими и полностью отберут собственную волю. Ни старый Танатос, ни его ученик не желали этого. «Я уже ловил его», — а якс выпустил когти — видно, вспоминая о том, как погрузил их во врага, спасая Герарда. «Поймаю еще раз...» Слова настоящего охотника во всех смыслах. «Есть место, где мы сможем его захватить и удержать», — отозвался Феникс, одобрительно взглянув на кота. «Храм Хроноса». «Твой дом», — произнеся это, Герард мрачно замолчал. «С помощью Адриана мы заманим его туда». подтвердил Танатос. Почему древний Деймос отправлял в наш дом своих слуг и Хелену? Слишком значимое место для того, кто управляет временем. Впервые я почувствовал удовлетворение от того, что Хелл спит, и никто не может манипулировать ею. Ни темный оракул, ни морок. А ведь ей снился Фабитор. Очень часто. Реальная, пугающая фигура. Нет, я не верю, что к моей ученице приходил Полепимон лично. Маленькая, неопытная пешка Гурия не та, ради кого он будет тратить свое время. Но Хелена чувствовала, что вокруг нее блуждают силы, с которыми вряд ли справится даже сильный сновидящий, и подсознание рисовало жуткие образы. — Я передам информацию Тайгеру, — сказал Герард и с некоторым колебанием посмотрел на Адриана. «Я справлюсь», — уверенно ответил тот на незаданный вопрос. «Значит, сомнений по участию в нашей войне больше не будет». «Очень хорошо». «Думаю, аналитических способностей Адриана должно было хватить, чтобы уже понять. Он участвует в ней давно, и если бы не мои блоки, к этому моменту стал бы трупом. С абсолютной вероятностью. Вместо Герарда, к примеру». Но лично для меня страшная ошибка и вина перед самим Адрианом и перед Клио обернулись противоположной стороной медали. Я не украл чужую жизнь. Я сохранил ее. Благодаря Феликсу. «Кстати, знаешь, отчего твой кот так легко может выдерживать волну времени вместе с тобой?» — неожиданно спросил Феникс. Оба — Оракул и его верный страж — с одинаковым скептическим выражением взглянули на него. А вот я посмотрел с интересом. «В нем есть твои клетки, Герард, генетический материал Оракула. Так что, как бы забавно это ни прозвучало, Аякс и Неарк — родственники». Прорицательно хмурился. Ему не нравилась подобная осведомленность Танатоса. «Смотрю, ты хорошо прошелся по моему миру снов», — сказал он. Я прошелся по миру снов создателя Ивы, — небрежно уточнил Феникс, поднимаясь. Но, конечно, и твой сон не остался без моего внимания. И прежде чем Герард успел сказать еще что-либо, произнес зловеще улыбаясь. — Встречаемся в храме Хроноса. Ускорим наступление конца. И огненное кольцо исчезло. Сон распался.